Смотри на исполнение твоего желания. После этого эпизода в летописи имя Свенельда более не упоминается. Либо он вскоре после этого умер, либо впал в немилость. На следующей стадии братоубийственной борьбы между сыновьями Святослава в качестве главного советника Ярополка Упоминается блуд, а не свинельд. Согласно летописцу, у Ярополка была жена гречанка, которая до того была монахиней. Святослав захватил ее в болгарской компании и выдал за своего сына, поскольку она была красива. Сам Ярополк благосклонно относился к христианству, и христианская партия — была на подъеме в течение его кратковременного правления. Воинственное возрождение язычества при Владимире было очевидно реакцией языческой партии против восхождения духа христианства в Киеве. Когда новость о смерти Олега достигла Владимира, он понял ее как предостережение для себя, и бежал в Скандинавию. Ярополк остался единственным князем Руси. Однако ненадолго, ибо Владимир вернулся с отрядами варягов, нанятых за рубежом. Верный духу своего отца Владимир отправил своему брату послание об объявлении войны. Первым ходом Владимир стал захват Полоцка важного пункта на пути из Новгорода в Смоленск, управляемого варяжским князем Рогволдом. Владимир попросил руки его дочери Рогнеды. Этот эпизод послужил материалом для эпической поэмы, из которой летописец, должно быть, и почерпнул свою информацию. Рогволд спросил у своей дочери, хочет ли она замуж за Владимира. — Я не буду, — ответила она, — снимать сапоги сына рабыни, и вместо него желаю Ярополка. Следует вспомнить, что мать Владимира Малуша была домоуправительницей Ольги. Снятие сапогов с мужа было одним из символических актов, совершаемых невестой в ходе древнерусской брачной церемонии. Разозленный отказом Рогнеды, Владимир привел к Полоцку сильную армию, состоявшую из варягов, славенов, чуди и кривичей. Он атаковал город, убил Рогволда и двух его сыновей и женился на ней силой. Затем он двинулся на юг против Ярополка. Последний был предан своим главным советником Блудом, по совету которого Рогнеды. Он согласился вести переговоры с Владимиром. Варяжские сподвижники Владимира предательски убили его. 977 год. Предположительно, блуд принадлежал киевской языческой партии и приветствовал Владимира в качестве языческого лидера. Согласно летописцу, Ярополк был предупрежден своим вассалом «Варяжко», что не следует доверять брату, но не обратил внимания на его сигнал. Варяжко, имя является уменьшительным от варяга, был, вероятно, христианином. Следует отметить, что Варяжко посоветовал Ярополку бежать к печенегам и собрать там армию. Можно предположить, что мир между Киевом и печенегами был восстановлен вскоре после смерти Святослава. Его совет проливает некоторый свет на природу братоубийственной войны. В целом народ соблюдал нейтралитет, и оба соперничающих князя должны были полагаться на своих вассалов и нанимать вспомогательные войска. Свита Владимира была усилена варягами, и поэтому варяжка предложил Ярополку усилить его дружину печенегами. После убийства Ярополка варяжка действительно бежал.